Глава вторая. Солнце едва начинало подниматься над горизонтом, когда Рая вместе со своим отцом покинула пещеру драконьего камня. Слышался птичий щебет, утренний воздух приятно холодил кожу. Страна сердца располагалась на острове в центре реки Кумандрон, напоминающей своими изгибами фигуру дракона. Таким образом, страна, где жила Рая, находилась в том месте, где у дракона — должно быть сердце. Щедро омываемая речными водами, она была густо покрыта пышной зеленью. Войдя во дворец, Рая обогнала отца и поспешила вперёд по пустынным коридорам и залам, радостно подпрыгивая и нанося на ходу удары кулаками и ногами своим невидимым противникам. «Кто-то из нас очень взволнован», заметил шедший сзади Бэнья, с интересом наблюдая за дочерью. «Я...» «Да, я взволнована», — ответила Рая «Ведь теперь любой, кто попытается похитить драконий камень, столкнётся уже не с одним, а с двумя самыми опасными воинами во всех землях. Как же мне не радоваться этому? Как же не волноваться?» «Хорошо. Я рад, что у нас завязался этот разговор, Росинка», — сказал на это Бенья. «Рад, потому что мне нужно сообщить тебе что-то очень важное». «Ты заговорила...» о других землях, представители их народов уже направляются сюда. Прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем, направляются. «Это правда?» — стремительно повернулась к отцу Райя и, после того, как он утвердительно кивнул, продолжила. «Что ж, хорошо. Вдвоём с тобой мы справимся. Я готова. Не сомневаюсь, что мы сможем остановить их». «В самом деле? Знаешь...» «Расскажи-ка мне, что тебе известно о других землях?» Воображение Раи немедленно перенесло её в пустыню, где на песке сидел и точил свой меч воин-наёмник. Рая видела его так отчётливо, словно он на самом деле был у неё перед глазами. Сначала Хвост — это пустынная страна, в которой живут воины-наёмники. Они неблагородные, потому что бьются без правил». Затем воображение перенесло Раю в портовый город, где она увидела торговца, который подбрасывал фрукты, рассекая их прямо в воздухе ловким ударом своего ножа. Вторая страна — Коготь, плавучий рынок, известный своими поспешными сделками и хитрыми, стремительными воинами. Затем ей представились горы с заснеженными вершинами, родина варваров. Третья страна — «Хребет. Она покрыта горами и холодными бамбуковыми лесами, которые охраняют воины-великаны со своими громадными боевыми топорами», продолжала рассказывать своему отцу Райя. Последней в списке, но отнюдь не по своему значению, была страна Клык с её жестокими, не знающими страха воинами. Рая живо представила их, скачущих на спинах огромных боевых котов. Четвёртая страна. «Клык! Самый опасный наш противник!» «Земля, которую охраняют безжалостные убийцы и их злобные коты!» «Ш-ш-ш!» — зашипела Райя. Тук-тук тоже зашипел в ответ, а Райя с отцом в это время пришли на дворцовую кухню. «Таким образом, нам потребуются арбалеты», — принялась перечислять рая «и катапульты. А как насчёт огненных катапульт?» «А как насчёт...» Начал Бэнья, сосредоточенно добавляя в кипящий котёл всё необходимое для супа. «Как насчёт креветочной пасты из хвоста, лимонника из когтя, бамбуковых побегов из хребта, пряностей из клыка и пальмового сахара из родного сердца?» «Мы что, отравим их, да?» «Нет, мы не собираемся их травить и сражаться с ними тоже не будем». Мы разделим с ними трапезу, сказал бэнья, наливая и протягивая дочери миску супа. погоди, что ты сказал уставилась на своего отца рая. Я пригласил их сюда. как гостей но какие же они гости, они наши враги озадаченно пожала плечами рая. они наши враги только потому что думают будто драконий камень волшебным образом помогает нашей стране процветать и крепнуть пояснил бья глупости какие фыркнула рая причем тут камень то-то и оно. но другие страны думают о нас примерно так же как мы сами думаем о них представляют нас такими же какими мы их сами представляем пойми рая Есть причина, по которой каждый край получил своё название в честь какой-то части тела дракона. Ведь мы когда-то были одной страной, одним народом и жили вместе мирно и счастливо. Кумандра — так называлась наша прежняя земля. «Но это уже такая древняя история, пап!» — покачала головой Рая, осторожно пробуя горячий суп. «Да». Но ей не обязательно оставаться только древней историей. Послушай, ведь если не остановиться и не научиться доверять соседям, это кончится тем, что мы перегрызём друг другу глотки. Это будет лишь вопросом времени, Росинка. А я не хочу, чтобы ты жила в таком ужасном мире. Я верю, что мы можем снова стать кумандрой. Просто кто-то должен сделать для этого первый шаг. Поверь мне. Райя вздохнула, глядя на своего отца. «Да. Она верила ему. Действительно верила. Владыка Бенья всегда поступал только во благо своей родной страны — сердца. И наверняка знал и понимал, что он делает сейчас».